Глава 2. В ушах Пьетра Малары все еще звучала пассионата Бетховена соната для фортепиано номер 23, которую он заставлял своего юного ученика Филиппа Брауна повторять перед экзаменом снова и снова, пока тот окончательно ее не возненавидел. Путь от жилища Браунов до итальянского госпиталя Колумбус казался Пьетро бесконечным. Улицы были заполнены людьми, и ему то и дело приходилось уворачиваться от прохожих. Но, начиная с Хьюстон-стрит, ты словно попадаешь в другой мир. С раннего утра тут кипит работа, повсюду стоит ограждение вокруг больших котлованов, вырытых для расширения метрополитена. В горячем воздухе висит запах гудрона, затрудняющий дыхание. Пьетро постоянно спрашивал дорогу, но, погруженный в свои мысли, сразу забывал, что ему отвечали. Неделя, прошедшая после похорон, показалась ему вечностью. Словно все, что должно было случиться за два года жизни в Нью-Йорке, уложилось в эти несколько дней. Похороны Эвелины, прослушивание в филармонии, а теперь еще и письмо из Бостона, которое он бережно спрятал во внутренний карман пиджака. Пьетро задумался, хватит ли ему денег, чтобы при необходимости заплатить за Сантина, и во сколько обойдется поездка в Бостон. Похороны, организованные местным ритуальным агентством, сильно истощили его сбережения, но он обязан был сделать это для Эвелины. Ведь он втянул ее в эту авантюру и наобещал золотые горы. Многие дирижеры уезжали в Америку и возвращались знаменитыми. Чтобы оплатить переезд, Пьетро нанялся в корабельный оркестр, да еще изредка удавалось немного заработать, играя на фортепиано. Публика восторженно аплодировала ему, Только Эвелина не могла слушать его игру. У нее не было подходящего платья, поэтому она была вынуждена оставаться в маленькой каюте второго класса, хотя была женой маэстро. Она не ложилась спать, пока он не вернется, и неизменно улыбалась, несмотря на все испытания. На перекрестке ему пришлось остановиться и подождать, пока проедет колонна грузовиков, груженных длинными железными балками. Пьетро почувствовал, что ступни горят от раскаленного асфальта. Он подошел к полицейскому, который регулировал движение, чтобы узнать, куда направляются эти чертовые грузовики. «It's iron for the Queensborough Bridge. Это железо для моста Куинсборо», — отвечал тот. «Теперь понятно. Это опорные балки для моста, точнее для двух мостов — Манхэттенского и второго, который должен соединить Манхэттен и Куинс». Многие соотечественники Пьетра участвовали в возведении этих мостов. Каждый день сотни людей отправлялись на стройку в надежде получить работу. В вечно бурлящем Нью-Йорке места хватит всем. Вдруг сам не зная как, Пьетро очутился перед вывеской «Госпиталь Колумбус». Он остановился и прочел надпись на итальянском языке. Глубоко вздохнув, он толкнул дверь. Пьетро вытер пот со лба и огляделся по сторонам. Внутри было пусто и свежо, как в монастыре. Лишь по бокам от входной двери стояли две скамьи и стол, заваленный бумагами. Одна из сестер решительно толкнула скрипучую дверь, и, заглянув ей за плечо, Пьетро увидел широкий коридор, по которому сновали люди с озабоченным видом. «Я ищу доктора Виталия. Вы не знаете, где я могу его найти?» — спросил Пьетро. Сестра предложила ему посидеть и подождать, пока она позовет доктора. Пьетро сел, вынул из кармана пиджака партитуру и погрузился в чтение. Доктор Виталий застал интересную картину. В одной руке Пьетра держал листок, а другой дирижировал воображаемым оркестром. «Что исполняете, маэстро Малара?» «Симфонию или, может быть, оперу? Лично я люблю итальянскую драму». Пьетро очнулся. Он быстро убрал партитуру в карман и поднялся. На вид доктору Витали было около 50. Густые волосы с проседью и более светлые усы добавляли ему авторитета. Но всего этого Пьетро совершенно не помнил, он узнал только голос глубокий и теплый. Ваш сын здоров, как бык. Кстати, вы сдали анализы, о которых я говорил? Разумеется, солгал Пьетра, все в полном порядке. Идемте со мной, вы можете забрать Сантина. Они пересекли холл и оказались в длинном коридоре с множеством дверей по обеим сторонам. В нос ударил едкий запах дезинфекции. Виталий заговорил громче, словно заявляя о своем присутствии. Услышав его голос, пациенты, прогуливавшиеся по коридору, быстро вернулись в свои палаты. Они знали, что доктор любит тишину и порядок, и не хотели его огорчать. «Спасибо, доктор, огромное вам спасибо, вы спасли моего мужа!» С этими словами к доктору подошла женщина и схватила его за руку, намереваясь поцеловать. Но он быстрым жестом отстранил ее. «Если вы действительно хотите меня отблагодарить, приходите к нам в свободное время. Наша больница существует благодаря помощи волонтеров». Обернувшись к Пьетро, который почтительно ожидал в стороне, доктор пригласил его следовать за ним. Здесь, в Нью-Йорке, наши соотечественники мрут, как мухи. Питаются плохо, живут в трущобах, впрочем, кому и рассказываю, прошу прощения. Они вошли в небольшой кабинет, чтобы взять с покосившегося железного стола медицинскую карту Сантина. Следом ворвалась медсестра. «Простите, доктор, я не знала, что у вас посетитель. Где нам разместить трех новых пациентов? У нас не осталось даже носилок. Как-нибудь устроим». Мы же не хотим, чтобы они оказались в Бельвью, в этом ужасном лазарете. «Не волнуйтесь, я об этом позабочусь», — с улыбкой ответил доктор. Бельвью — старейшая больница Нью-Йорка для беднейших слоев населения, в основном иммигрантов. Пребывание там зачастую заканчивалось смертью из-за плохих условий, в которых содержались больные. В этот момент в комнату вошла невысокая темноволосая девушка и одарила присутствующих открытой улыбкой. На ней была форма медсестры и длинный белый передник. Она вела за руку Сантина. Пьетро с трудом узнал сына. Сантина, как будто стал выше ростом. От худобы и неопрятности не осталось и следа, а на щеках даже заиграл румянец. Он наклонился, чтобы обнять сына, но мальчик ни за что не хотел отпускать руку девушки. «Моя дочь Джузепина. Она помогает мне в госпитале», с гордостью представил девушку доктор Виталий а это мастер Малара. Пьетра обратил внимание, что девушка во многом похожа на отца, у нее такие же густые брови и вьющиеся волосы. Заметив Пьетра, она стала поправлять выбившиеся из-под шапочки пряди. «Очень приятно, здесь все зовут меня Джо. Сантина прекрасно себя вел, он такой милый мальчик», — сказала девушка, поглаживая малыша по голове. Пьетро Малара смотрел на них так, будто только что вернулся из дальнего путешествия. «Простите, я не отблагодарил вас за все, что вы для меня сделали. Столько всего произошло. Я был, точнее, сейчас тоже несколько растерян. Не стоит благодарности. Расскажите лучше, как прошло прослушивание в филармонии», — отрезал доктор. «Меня не взяли», — ответил Пьетро, глядя в пустоту. Повисло молчание. «Вероятно, вы хотите знать, на что я собираюсь жить в Нью-Йорке и способен ли содержать ребенка?» «Не принимайте близко к сердцу, но так и есть. Я беспокоюсь за малыша». «Я приехала в Нью-Йорк по приглашению одной семьи. Видите ли, итальянцы, которые, как и я, окончили Неаполитанскую консерваторию, очень востребованы в Штатах» в том числе и в качестве частных педагогов для молодых людей, не имеющих возможности поехать в Италию», — ответил Пьетро с обидой в голосе. «Неужто его приняли за одного из тех несчастных, которые околачивались в больнице? Так вот, какое впечатление он производит. Конечно, его черный костюм поизносился и кое-где покрылся пятнами, к тому же он не удосужился сменить воротничок». Обида улеглась. Доктор был прав он действительно выглядит как бедный опустевшийся неудачник. Однако ему захотелось переубедить Виталия. «Вы очень любезны, что беспокоитесь о Сантино, но у нас есть все необходимое, уверяю вас». Он рассказал, что еще в Неаполе консерватория порекомендовала его семье Браун, которая искала учителя фортепиано для своего сына, и он, давно думавший о переезде в Америку, воспользовался этой возможностью. Кроме того, он играет на органе в церкви Святого Петра, иногда подрабатывает в кафе или в танцевальных залах. Однажды его даже пригласили в кинотеатр играть на фортепиано во время показов. В общем, дела идут не так уж плохо. Хотя, разумеется, в Америку он приехал не ради этого. Ну, хорошо. А вы уже нашли новую квартиру? Сделайте все необходимое, чтобы вывести мальчика из этого квартала. К сожалению, он похож на Восточную канаву поищите жилье неподалеку чтобы не отдаляться от соотечественников ребенку нужны условия получше да я как раз собирался этим заняться, но все не было времени меня пригласили в симфони холл в бостон пока что предложили заменить коллегу, но это шанс показать себя а дальше все как-нибудь сложится я уверен а как же сантина с кем он останется когда вы уедете взволнованно воскликнула девушка Пьетро не ответил «Об этом он не подумал. Я...» «Вы могли бы...» «Почему вам не оставить его с нами, пока вы не найдете надежное пристанище?» «Видите ли, за это время мальчик очень привязался к Джузепине». «Но если Сантина не против...» «Но только на время, пока я не устроюсь в Бостоне. Я не могу и не хочу разлучаться с сыном», — порывисто добавил Пьетра. «Договорились. А теперь извините, мне пора». Виталий достал из кармана часы и повернулся к дочери. «Уже поздно. Мне нужно отдать распоряжение и заскочить в Бельвью. Надо поторопиться. В три я должен быть в порту».